Четвертое. Разыскать зеленую Варвару удалось только вечером. Уже в потемках сбившийся с ног Балабанов обнаружил ее возле шалагинской мельницы, где она стояла, опираясь на свою палку, и смотрела на светящиеся окна конторы на первом этаже, словно кого-то поджидала. Горбилась, опустив голову, и тень ее в слабом свете из окон лежала на протоптанной дороге, четкой и неподвижной, будто карандашный рисунок Бабы Яги. На Балабанова, когда он ее тронул за рукав, зеленая Варвара даже не взглянула. Как стояла, так и продолжала стоять, уставившись на светящие окна. Балабанов потянул ее сильнее, окликнул «Эй, бабуля, просыпайся, поехали!» Она медленно, словно и впрямь с просонья, повернула голову и глянула на парня таким страшным и безумным взглядом, что тот невольно попятился. Варвара выпрямилась, переложила посох из правой руки в левую, и стронулась с места, приговаривая при этом. «Военный человек, опугливый! Куда повезешь-то?» «Велено в участок доставить!» — растерянно доложил Балабанов, словно перед ним не старая бродяжка стояла, а сам полицмейстер Гречман. «Доставляй, коли велено!» Согласилась Варвара и тяжело пошла к подводе, увесисто втыкая в твердый наст свою остро затесанную палку. За всю дорогу до полицейского участка она не проронила ни слова. Балабанов ее тоже ни о чем не спрашивал. Постукивая палкой по ступеням, Варвара поднялась на крыльцо, прошла следом за Балабановым по узкому коридору и, оказавшись в маленькой комнатке, где сидел за столом Чукеев, прижмурилась от яркого света. «Ну что, убогая, присаживайся, ремки свои распоясывай, у нас тут тепло, заодно и обогреешься», — Чукеев смотрел на нее с неподдельным интересом. Варвара прислонила посох к стене, Размотала зеленую шаль, опустила ее себе на плечи, стащила с озябших рук рваные зеленые перчатки и лишь после этого присела на краешек стула, ножки которого были окольцованы железными пластинами, а сами пластины намертво приколочены толстенными гвоздями к широкой половице. Из-за пазухи выудила зеленую тряпку, насухо вытерла лицо от растаявшего снега. Волосы у нее были совершенно белые, даже с каким-то желтоватым оттенком. Но удивительное дело, они мелко кудрявились, как у молоденькой девушки. И эти кудряшки делали ее остроносое, сплюснутое лицо Совсем не страшным. Чукеев отвалился на спинку стула, сложил на объемистом животе пухлые руки и принялся крутить большими пальцами, не переставая разглядывать старуху. Варвара же спокойно разглаживала на коленях зеленую трепицу. Значит, так убогая, первым заговорил Чукеев. Я тебя буду спрашивать, а ты отвечай. Если станешь врать, я из тебя душу вышибу, а из города выгоню. Имею на это полное право, потому как паспорта у тебя нет и вида на жительство тоже нет. Пойдешь по деревням скитаться и замерзнешь в каком-нибудь сугробе мышам на поживу. Глянется такая картина?» Варвара не отозвалась, продолжая разглаживать тряпку и обдергивать от нее отставшие нитки. «Отвечай, зачем ты приходила к Матрене Кадочниковой на третий день после Рождества? Откуда тебе стало известно, что Матрена отлупила свою девку Анну Ворожейкину?» Ты ведь заступаться пришла, так или не так? Так, так, перетак. Так и так и перетаки, пробормотала Варвара и сунула разглаженную трепицу обратно за пазуху. Ты мне присказки не городи здесь, повысил голос Чукеев. Отвечай как положено. «Видела я ее той ночью. На вашей казенной тройке везли. Голышом сидела, только в шубу завернутая. Вот утром и пошла заступаться, Чтоб Матрена ее до смерти не убила. А откуда ты знала, что Матрена ее бить будет? Непременно лупить станет» коли она без спросу на промысел выехала матрена своих девок на сторону не отпускает про то всем ведомо что то не сильно на дурочку она смахивает подумал чукеев внимательно приглядываясь к старухе очень уж гладко отвечает как пописанному надо распотронить ее Но дальше началась сказка про белого бычка. Какие бы вопросы Чукеев не задавал, ответ он получал один и тот же. Везли Анну на казенной тройке, и Варвара знала, что утром ее обязательно лупить будут. Вот и пришла заступиться. Чукеев вспотел. Заходя то с одного, то с другого боку пытаясь сбить старуху с накатанной дорожки, но Варвара упрямо донила прежнее. Казенная тройка, Матрена лупить станет, пришла заступиться. Не выдержав, пристав загрохотал кулаком по столу, заорал грозно, обещаясь вредную старуху в пыль стереть. Но Варвара на стук и ор даже ухом не повела смотрела в бок мимо чукеева и часто часто помаргивала словно ей в оба глаза по соринке попала вдруг сморщилась собрав все морщины в один пучок медленно подняла руку и выставила вперед кривой палец, указывая им на стену удивленно вскрикнула «Прибыль тебе валит, богатая прибыль! Глянь, глянь, какие большие да черные! К прибыли бегут, к богатству — это примета верная!» Повернув голову, Чукиев взглянул на стену, куда указывала старуха, и ему стало не по себе. Из щели между стеной и плинтусом Густо лезли на свет черные тараканы, крупные и проворные. Выныривали один за другим, замирали, шевеля усами, будто оглядывались, и стремительно срывались с места, широко разбегаясь по полу. Почудилось даже, что идет от них протяжное шуршание. Шукеев не был брезгливым человеком, служба давным-давно чистоплюйство вышибла, но от зрелища стремительно несущихся черных тараканов его даже передернуло. Вскочил, принялся их давить своими большими сапогами, только ядреный хруст пошел. Варвара скукожилась лицом еще сильней, совсем усохла и объявила — Не будет тебе прибыли, никакой не будет. Они бы пошуршали, да и ушли, а ты топтать. Сгинь, нечистая, заорал на нее Чукеев. Ты не иначе их с собой в коробке притащила? Да господь с тобой, удивилась Варвара. Где бы я их столько насобирала? если у меня спина не гнется. Так Чукеев ничего и не добился и велел запереть Варвару в холодную до утра, а сам отправился докладывать Гречману. Полицмейстер молча выслушал доклад подчиненного, распушил усы и неожиданно спросил. «Выпить хочешь?» — Да я это! — замялся Чукеев. — Значит, хочешь. Поехали.